круговым движением выворачивая руки охраннику, а когда тот повернулся, пытаясь вырываться из жесткого захвата, с такой силой ударил его ногой в бок, что ваинстал отлетел метра на полтора и больше не шевелился. Остальные ваинсталы только начинали понимать, что с их тихим пленником происходит что-то неладное, а Штык уже в несколько прыжков догнал серого, оттолкнулся от земли и прыгнул, стараясь нанести удар сразу двумя ногами. Услышав скрик конвоира, тот как раз начал поворачиваться. Летящий на него в прыжке штык привел майора в состояние глубокого шока. В следующий миг страшный удар в грудь бросил серого навзничь. Штык тоже покатился кубарем, но тут же вскочил на ноги и ринулся к следующей жертве. Пока остальные воинсталы соображали, что происходит, и хватали за автоматы, штык налетел на стерха легко увернулся от удара прикладом, раскрытыми ладонями приподнял его снизу за голову, вдавливая нижнюю челюсть в верхнюю так, что захрустели зубы, ирванул вверх, заграживаясь помощником серого как живым щитом. Связанные запястья помогали рукам не разойтись в стороны. Тот воин стал, что стоял за стерхом, уже целился из автомата, но сразу стрелять в командира не решился, а в следующую секунду штык застонав от натуги, бросил стерха на него. Один из тех, что стоял дальше, все-таки открыл огонь, но уштык уж уже мчался прямо на него. Одна пуля оцарапала плечо, вторая чиркнула по ведру, все остальные ушли мимо. Не дожидаясь, пока его настигнет участь, товарищей, Вайнстал со страшным криком развернулся и бросился бежать, но длинная очередь разворотила ему грудь и бросила на землю.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 Через несколько секунд перед глазами появились хорошо знакомые сетчатые плоскости, бегущие ряда цифр и сгибающиеся графики. Детекторы шлема строили карту аномалий. Вопрос, о котором Штек даже не задумывался, решился сам собой. Он снял шлем, наклонился к стерху, и, дождавшись, пока взгляд внезапно ставшего рассеянным воинстала сфокусируется на нем,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 Даже если свободники Хука уже отплыли к дому, в кустах его ждал катамаран.